Глава 27. Похороны прошли великолепно. Особенно хорошо выглядело духовенство и хористы. Об этом позаботился Торквемада. Отныне он считал своим долгом сделать все возможное, чтобы ублажить официального представителя республики Никарагуа, которого ему предстояло, быть может, своими руками привести в лоно церкви. Присутствовали и члены клуба во главе с мистером Ричардсом. Вид у них был, как никогда, серьезный. Более того, вследствие полуофициального положения покойной, во всей полноте были представлены власти острова. Особенно эффектно смотрелась облаченная в живописные мундиры милиция. А уж неофициальные лица собрались в таких количествах, музыка звучала так оглушительно и вообще организация похорон была столь безупречной, что даже усопшая при всей ее привередливости вряд ли смогла бы, будь обстоятельства несколько иными, неодобрительно отозваться происходящим. Люди, равные ей по положению в обществе, должным образом проявляли «Подразумеваемое горе». В частности, замечательно горестный вид имела госпожа Стейнлин. Она казалась по-настоящему опечаленной, а шляпа ее, как обычно, привлекла внимание всех дам. Шляпы госпожи Стейнлин вошли в пословицу. Она всегда появлялась на людях в новых и самых дорогих, какие только можно вообразить». И никогда, даже игрой случая, не сочетались они с ее незаурядной, зрелой красотой. Госпожа Стейнлин была слишком романтична, чтобы хорошо одеваться. Состояние собственного сердца заботило ее больше, чем наряды. При всем том, скромный, но вполне приличный доход позволял ей восполнять недостаток вкуса расточительностью трат. Нынешняя шляпа, как отмечал каждый, кто ее видел, определенно стоила целого состояния, что не мешало ей выглядеть прямо-таки пугающе. «К радости всех собравшихся на похоронах – дам!» Шляпа старила госпожу Стейнлин лет на пятнадцать. Но что и было до всех шляп на свете. Ее горестный вид вовсе не был поддельным, она и вправду страдала хоть и не по причине смерти консуловой хозяйки. Сделав над собой усилие, мучительности которого никто, кроме ее, не смог бы оценить, она заставила себя высвободиться от львиных объятий Петра Великого. И ради чего? Ради того, чтобы выполнить ненавистный ей долг перед обществом, чтобы потратить прекрасное утро, изображая горе по случаю смерти женщины, которую она ненавидела, пуще всякой отравы. И ведь никто не способен даже понять, каким это было испытанием для ее альтруизма. Никто никогда не похвалит ее за проявленное самоотречение. А она все равно раз за разом пытается сделать людям приятное, отказывая себе это в одном, то в другом. И как жестоко судит бедную женщину свет. Кроме того, ее, хоть и в меньшей степени, тревожило будущее остатков русской колонии. Разве все они не братья ей и не сестры, эти жизнерадостные круглолицые дикари? Судья — это карикатура на человека, этот продажный и мстительный атеист — Этот тигр в человеческом облике явно жаждал крови и тех русских, кто еще сохранил Непенто свободу. Надолго ли спасся от его свирепости пётр Милый мальчик. Ее ягненочек, душечка. Она уже научилась грехом пополам выговаривать по-русски несколько слов. Ее резвый, безвредный, вечно голодный пётр На этом чудном острове, где всякий мог бы вкушать мир и покой, Как жестоко обходятся люди друг с другом. Прочие члены иностранной колонии, не смущаемые столь горестными личными чувствами, судя по всему, переживали утрату с достохвальной невозмутимостью. Честно говоря, они испытывали значительное облегчение. Смерть — великий уравнитель. В хладном ее присутствии Все забывали о былых раздорах и нетерпимости, позабыли о своих бесчисленных и вполне основательных претензиях к этой женщине. Они пришли почтить усопшую, ныне лишившуюся и, предположительно, навсегда, возможности причинять им вред. Непритворное горе испытывали разве что лавочники и консульская прислуга. Целая толпа их, присоединилась к похоронной процессии, надеясь этим последним свидетельством уважения привлечь к себе благосклонное внимание консула, надеясь, что он вспомнит о них, если ему когда-либо вдруг заблагорассудится расплатиться по всем счетам. Вперяя в будущее замутненные слезами взоры, они чем дальше, тем с большим трудом различали это все уменьшаемое смутной далью событие. Тем не менее, они продолжали надеяться неизвестно на что и терзались подлинной скорбью. Убедительнее всех плакала юная горничная Энричетта, еще не вышедшая из нежного возраста сирота, которую покойница, руководствуясь милосердными чувствами, взяла к себе в дом, где малютке пришлось гнуть спину точно рабу на галере. Бедняжку сотрясали рыдания, С прозорливостью, присущей истинному горю, она предвидела, что вместо мизерного жалования, не заплаченного за последние пять месяцев, ей придется довольствоваться парой юбок покойной хозяйки, к тому же великоватых ей в талии на целых 38 дюймов. Имели место венки, очень много венков. Среди них выделялось размерами и изысканностью цветочного убранства подношение от владельца попрыгуньи. Этот венок вызвал множество лестных для Ван Капена разговоров. Люди говорили, что никто, кроме мульти мульти мульти не смог бы простить оскорбления, подобного тому, что нанесла ему история «Скрэре де Чайне». На самом деле, в списке людей, способных простить такую обиду, старый Ван Капен, безусловно, занял бы последнее место. Он представлял собой достойного американца. Он никогда не позволял себе вольностей с женщинами, и менее всего с теми, которые были хоть как-то связаны с ним. Он побагровел бы и принялся рвать, метать и скакать, как самый что ни на есть индеец Сиу, при малейшем намеке на то, что на борту его яхты будто бы происходит нечто неподобающее. Нет, поступок Корнелиуса Ван Капена объяснялся полным его неведением и прирожденной сердечной добротой. Ходившие по острову сплетни просто не достигли его ушей. Никто, что само по себе поразительно, не осмелился даже упомянуть о них, в его присутствии Вполне законы удивления вызвал еще один венок, редкостной красоты и с простой, но прочувствованной надписью. Венок от графа Коловегля. Эти белые камели обошлись ему, по общему мнению, не меньше, чем в двадцать франков. А все знали, что милый старик беден, как церковная мышь, да и испочивший был едва-едва знаком. И верно, он разговаривал с ней только один, единственный раз в жизни. Но зато ее лицо, лицо ее произвело на его чувствительную артистическую натуру неизгладимое впечатление. В графе Калавеглио присутствовало нечто от древнего грека. Его родословное, незапятнанное присутствие в ней ни мавров, ни испанцев, восходило к самой суровой античности. Многие говорили, что в нем вновь воплотился кто-то из прежних эллинов. Он проходил сквозь сутолоку людных городов или беседовал средь виноградников с опаленными солнцем крестьянскими пареньками, испытывал дрожь сладостного восторга, недоступного более заскорузлым натурам. Ему нравилось наблюдать людские движения, нравилась красноречивая жестикуляция южан. Долгая улыбка, тусклый взор гнева, твердая или вялая поступь. Посреди этого будничного мира он создал собственный мир — рай воятеля. Краски ни о чем ему не говорили. Он обожал форму, живую страсть плоти, трепетную игру нервов и мускулов. Ценитель позы и выражения, он рассматривал род человеческий с пластической точки зрения, прозревая за случайным духовное, предопределенное, вечное, стремясь интерпретировать, уловить и не утратить ту частицу божественности, прекрасной или безобразной, что кроется в каждом из нас». Как мог бы выглядеть вот этот человек, очищенный от всего эфемерного, если бы стоял здесь в мраморе или в бронзе? Каковы существенные особенности этих черт? Какую эстетическую задачу ставят они перед ним? Какому из типов классического века или какой из его реликвий можно их уподобить? Граф всегда старался отделить вечное от тленного. А элемент вечного, любил повторять он, присутствует в каждом из творений земных. Он вел завидную жизнь, его окружали шедевры. Они были его путеводными звездами, его товарищами, его реальностью. Что же до прочего, до социальных акциденций пространства и времени – До его бедности и забот ими он не тяготился. Это бремя граф нес на плечах с таким же легким изяществом, с каким он носил свой протертый сюртук. Бродя меж людей, он помимо собственной воли мысленно создавал воображаемые скульптуры, исторические портреты или мифологические группы, лицам и осанком каждого, с кем он встречался. Всем им отыскивалось место в густонаселенном царстве его творческой фантазии, и все они манили его издали, словно радостное и неизбежное откровение. Завидная жизнь, и никогда еще не была она более завидной, чем в тот день, когда на каком-то нелепом чаепитии его познакомили с дамой, назвавшейся сводной сестрой консула. Какое лицо! Оно захватило графа. С того самого дня и поныне оно являлось ему в артистических грезах. Он вечно вынашивал честолюбивые замыслы, но самым честолюбивым из них была некая выполненная в смелой пергамской манере работа благородная женская группа, которая предстояла называться эвменидами. Ее лицо. Это потрясающее лицо сразу предъявило права на роль основного мотива всей группы. Проживи он еще тысячу лет, ему такого больше не встретить. Он отдал бы все, чтобы эта женщина, не сходя с места, стала ему позировать. Но о позировании пока не могло быть и речи. Никто не должен знать, что он еще способен на такие усилия. Это могло разрушить все надежды, возлагаемые на дно, нетерпевшие отсрочки дела. Приходилось по-прежнему притворяться безобидным мечтателем, поклонником античности. Никто, кроме старого слуги Андреа, не должен был знать главной тайны его жизни. И все же он не расставался с надеждой, что недалеко то время, когда он сможет явить миру свою истинную натуру, натуру Творца. Быть может, недалек уже день, когда денежная сделка между ним и его уважаемым американским другом, мистером Ван Капеном, освободит его от пожизненного бременем бедности. Вот тогда... Тогда он вернется к золотым замыслам юности и, прежде всего, к эвменидам. С веселым, полным, радостных ожиданий сердцем он смотрел, как сделка близится к завершению. Возможно, через неделю чек будет лежать у него в кармане. Он уже сейчас видел себя облачившимся в поношенный сюртук и поспешающим консульству, чтобы положить начало исполнению заветнейшего из своих желаний. Он коснется этой темы с той вкратчивой южной грации, что была неотъемлемой частью его существа. В остальном можно положиться на женское тщеславие. Граф издавна знал, что ни одна женщина, какой бы скромной и привлекательной она не была, не устоит перед искушением попозировать настоящему графу, да к тому же еще такому красивому. И вот она вдруг взяла и умерла. Умерла, быть может, несколькими днями раньше, чем следовало. Ее лицо, бесценное лицо, навсегда потеряно для искусства. Жестокая десница Рока отняла у графа его идеал. Он скорбел, как может скорбеть только скульптор. Оттого и случилось, что некая сила, с которой ему было не совладать, заставила его выказать свое горе. И хотя андрея уважительно, но настойчиво выговаривал ему за такие пугающие расходы, венок из камелия был заказан и доставлен на похороны. Приношение артиста. Оно вызвало и удивление, и восхищение. Вот что значит «джентльмен». Всегда поступает, как того вот требуют приличия. Какой обворожительный жест... Так говорили люди. Хотя, добавляли те, что поумнее, знают покойницу чуть ближе, он без труда нашел бы способ потратить деньги с большим умом. Один только факт обилия таких пересудов и достигнутых в этот день договоренностей о пикниках и вечеринках уже свидетельствует о том, насколько полезным делом являются подобного рода похороны – Это не говоря уж о том, с каким облегчением все присутствующие увидели, как гроб опускается в землю, и помнили, что покойница и вправду отправилась, наконец, в лоно Авраама.